Уважаемые высокие лорды, я процитировала полный текст имперского экземпляра Хартии. Удовлетворил ли вас мой ответ? Дядя смотрел на меня, как на привидение. Так и подмывало пошутить, спроецировать ему в голову персональную иллюзию. Пусть видит вместо меня за кафедрой песика леди Беренис. И посмотреть, громко ли он заорет и высоко ли подпрыгнет. Жаль, нельзя. «Уважаемые лорды!» — встал со своего места лорд Баркаш. «Устроил ли вас ответ данный принцесса Эстер?» Лорды кивнули. Дядя заскрежетал зубами. «Единогласно!» — провозгласил Барден. «Лорд Реген, каков ваш следующий вопрос?» Водянистые глазки забегали. «Похоже, дядя ожидал, что я засыплюсь на первом же вопросе, и второй не придумал. Ага. Соображает, о чем спросить. Дворцовый этикет? Ты можешь знать. Таможенный устав? А вдруг читала? Административные и уголовные кодексы? Да он сам тут плавает. Во, придумал. Про бюджет. Ведь своих денег у принцессы сроду не было. Жила на всем готовом и из дворца ни ногой. Сейчас сформулирует и осчастливит. Жди. Передал мне Ти. Дорогая племянница, Не затруднит ли тебя рассказать нам, как составляется государственный бюджет? Поведай, откуда берутся и куда деваются деньги, а мы послушаем. Лорд-регент сплел унизанные кольцами пальцы рук и с довольной улыбкой откинулся на спинку кресла. — Дядюшка, должна ли я рассказывать присутствующим о текущем положении дел? Затрепетала я ресницами. Да рассказывай, что хочешь! милостливо кивнул лорд Ригин. Зря это он. В качестве основы для составления бюджета используется баланс финансовых ресурсов, то есть разница всех доходов и расходов империи, начала я. Проект бюджета составляется превентивно сроком на один год и должен быть утвержден, согласно статье Хартии 31-1 абзац второй Палата и лордов и подписан монархом Финансовый год империи начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта что зафиксировано в пункте Г 36 статьи Хартии Доходы и расходы должны быть сбалансированы не допускается дефицит бюджета превышающий 7% от валового национального дохода если только империя не находится в состоянии войны или не пережила стихийное бедствие. Данное положение прописано в статье 39 Хартии. Составление проекта бюджета осуществляется на основе налогового законодательства, действующего на момент составления данного проекта. В империи существуют 5 основных видов налогов. Налог на недвижимое имущество не превышающий 1% от рыночной стоимости данного имущества. Налог, наоборот, равный 5%. Подушный налог, а также таможенные пошлины, различные для разных групп товаров, и, конечно, акцизы. Имеются также налоги на продажу недвижимости и на наследство, переданное непрямым наследникам по крови. Реально? Налоговые поступления планируются на основе предыдущих лет, исходя из численности народонаселения империи, количества гильдий и числа ремесленников, зарегистрированных в них, зафиксированного товарооборота. Моя речь текла гладко и плавно. Не зря я столько лет присутствовала на каждом регенском совете, не зря штудировала учебники по финансам, пытая вопросами Ордена. И сейчас... Я чувствовала себя как рыба в воде, легко перечислила все возможные источники поступления денег в казну и, вдохнув поглубже, начала рассказывать, куда добросовестный и мудрый монарх эти деньги станет тратить. О строительстве дорог и содержании армии, ирригационных сооружениях и системе образования, минимальном уровне здравоохранения и содержании собственно императорского дворца. походя. Проанализировала текущее состояние дел в банковской системе, посетовав на слишком большое количество ничем не обеспеченных займов и тенденцию к строительству финансовых пирамид, а потом перешла к финансовому анализу расходных статей бюджета за последние пятилетия, упомянула, что дефицит за последние годы превышал 12%, что на 5% выше предельно допустимого уровня и стала объяснять, почему оно так вышло. Начала с планомерного разбазаривания имперского имущества, приведя в качестве примера отнятое у армии поместье, где традиционно зимовали конные полки, и то, как оно было с нарушением закона, продано за десятую часть цены отцу тогдашней фаворитки леди Вилли Тер-Опсар. Дядя сжал кулаки, публика зашумела. Потом сообщила присутствующим, во что обошелся затеянным лордом регентом прошлым летом очередной ремонт дворца, когда он отбил все, что можно, малиновым бархатом и вызолотил то оставшееся, куда гвозди не заколачивались. Если спросят, откуда знаю, готова даже назвать поставщиков и подрядчиков, а также суммы откатов, которые получил дядюшка. Только я дошла. До закупки лошадей для дворцовой конюшни и сумм, выделенных на содержание наследницы, из которых лично мне не досталось ни гроша, как лорд Регин стукнул колоком по столу и завопил. «Достаточно!» На трибунах кто-то свистнул. «Дядюшка!» — улыбнулась я. «Удовлетворил ли вас мой ответ? Был ли он достаточно подробным? Ну вот после этого роль монашки вряд ли пройдет». «Если только дядя не решит в самоутешение, что я из породы умных дур, но это вряд ли, не настолько же он сам на голову больной!» Как бы то ни было, ответ зачли, единогласно. Зал разразился аплодисментами. Я обернулась, улыбнулась и поклонилась. «Это ведь мои подданные, да? А вот станут ли они верно подданными, зависит во многом от меня самой!» Следующим задавал вопросы Арисий. Настоятель встал, серьезно на меня посмотрел и предложил разрешить следующую ситуацию. У некого купца, погибшего в дороге из-за небрежности компаньона, остались старые родители, жена и трое детей, только старший из которых совершеннолетний. Как следует поделить имущество этого торговца, выручку за последний торговый рейс, И как рассчитать ту компенсацию, которую должен выплатить виновный компаньон? Ничего ж себе! Народ в зале притих, морща лбы. Похоже, немногие знали, на какой кривой кобыли подъезжать к такой проблеме. Ладно, есть общий принцип, который работает почти всегда. Если задача сложна, разбей ее на составные части. С чего начнем? А с того, что когда женщина выходит замуж, согласно законам империи, заключается договор, в котором предусматривалась некая сумма денег и фиксированная доля имущества, служащие компенсацией на случай развода или вдовства. Эта часть уже принадлежит женщине. Умер муж или жив, сразу вычитаем ее из имущества и откладываем в сторону. Теперь... Платим составшегося наследства налог в казну. Он невелик, поскольку наследование идет по прямой. Но забывать о нем не следует. Порядок есть порядок, даже если речь идет об одном проценте. Дальше по имперским законам следовало выделить содержание иждивенцам, престарелому отцу и матери. Обычно это тоже была фиксированная величина, указанная в Семейном кодексе. Доли же от имущества родителям не полагалось. По сравнению с детьми и женой, они были наследниками второй очереди. Когда-то было законодательно решено, что наследование должно идти в первую очередь вперед детям, а не назад родителям. Ибо в большинстве случаев пожилые люди не могли сами вести дела, и в свою очередь передавали после смерти имущество другим своим сыновьям и дочерям, и в результате родные дети первоначального наследодателя вынуждены были делить отцовский дом со своими дедьями и тетками, которые, в общем-то, к добру их отца и отношений не имели. Итак, родителям положенное содержание, величина которого зависит от размера имущества и от того, помогают ли им другие дети. Правила расчета мне были известны. Их я и процитировала. Теперь посчитаем неподлежащую налогообложению виру за смерть кормильца, которую должен выплатить нерадивый компаньон, для чего просто достаточно будет помножить усредненную за последние три года прибыль, известную по налогам, оплаченным в купеческую гильдию, на пять. Пять лет были предельным сроком при расчетах подобного рода. Как станет компаньон выплачивать эту сумму, его трудности? Обычно в таких случаях давалась рассрочка с умеренными процентами. Мы же прибавляем эту сумму к общему наследству. Теперь выделяем положенную четверть жене, ей же даем право проживания в доме, если таковой имеется, до смерти или до нового замужества. А остальное делим между детьми поровну, неважно. «Совершеннолетние они или нет?» «Для несовершеннолетних назначаем опекунами имущество мать, деда и представителя купической гильдии». «Все!» Арисий удовлетворенно кивнул и сел на место. «Я устало улыбнулась. Вопрос непростой. Но зато я показала знания и уголовного кодекса, и гражданского, и семейного». Дядя глядел букой. «Похоже, прикидывал». Как много еще, он обо мне не знает. Ну, как не злись, а Шарта и у него стал белым. Отлично, три из трех, единогласно. Второй вопрос Арисия касался истории становления империи и того, какие именно события привели к созданию Союза Трех Держав. Я кивнула и начала рассказывать о первом великом нашествии орков, о географии и хронологии о союзной армии и битве при Каринте, когда-то цветущем городе у перевала в средней части гноми гор, а ныне заброшенных руинах в стороне от торгового тракта. О том, как сложилось, что в битве первый император спас жизнь единственному наследнику владыки тех времен, а эльфы, в свою очередь, сумели защитить и вывести из-под удара раненых драконов. В той битве Было посвящено много летописей, баллад и сак на всех трех языках. Я цитировала их по памяти. Мой голос звенел, оживляя картины 20 вековой давности. Затем я перешла к рассказу о переговорах, к договорам об общих законах и установлении нерушимых границ, о трех годах, когда монархи обдумывали, опробовали и создавали тот свод законов, который получил название Хартии. И о том, почему так важны изначальные экземпляры этого документа, в них заключена сила кровной клятвы монархов тех времен. Ведь они подписаны кровью серебряного Гранштара, властелина небес древнего Тершаранта, Оэладена тогдашнего владыки, и, наконец, короля Арсиотта Теркалариан. Улыбнулась, напомнив присутствующим, что в моих жилах течет кровь каждого из них. Так за прошедшие века перемешались наши роды. Мне очень хотелось начать иллюстрировать свой рассказ иллюзиями. Я знала, что могла бы захватить внимание зала, поразить воображение присутствующих, увлечь их и повести за собой. Но Арден покачал головой. Не стоит, Бель, не выкладывай все козыри разом. Пока достаточно знаний и твоего рассказа. Когда ты так напевно говоришь, ты и просто голосом можешь убедить гнома, что он эльф. Когда я закончила, в зале стояла мертвая тишина, а потом кто-то захлопал. Потом еще и еще, пока отдельные рукоплескания не слились в овации. Отец-настоятель повернулся к залу и поднял руку, призывая к тишине. Я полностью удовлетворен знаниями кронпринцессы Астер Теркалориан. Она продемонстрировала знания современных законов и умение их применять, ясность мысли и логику. Она прекрасный ритор и знает историю империи, и, что важнее, принцесса верна традициям, на которых зиждется наша страна. Повторяю, я полностью удовлетворен ответом принцессы. Предлагаю голосовать. Дядя набычился так, что, казалось, вот-вот лопнет. В его шаре поднялась какая-то муть, потом он стал снова прозрачным и в конце концов побелел. Сфера истины, ага. Надо потом попросить у Бардена штучку и покрутить вместе с Шоном, выяснить, как оно сделано. Такие бы игрушки и мне пригодились.